Глава 18. Ужасный рабочий день. Удивительно, как меня только не уволили. Я ведь накосячила, где только можно, еще и в сроки не смогла вложиться. Может, все видят, что я выгляжу, мягко говоря, неважно. Вот руководство меня пока и жалеет. Да и вообще, ужасным был не только этот день, а последние три. Я уже думала, не доживу до конца рабочей недели. А все – из-за Егора, точнее, из-за переживаний о нем. Он говорил, что этот, его якобы формальный бой с Русланом состоится скоро, но я даже не думала, что это произойдет в это воскресенье. Да, он просил не волноваться. И да, я знаю, что он сильный, но мне все равно тревожно. И эта тревога усиливается с каждым днем. И насчет этого я уже говорила с Егором. Мне стало интересно, почему моя интуиция, которая раньше особо-то и не давала о себе знать, теперь постоянно звенит тревожным колокольчиком. Но Егор назвал это волчьим чутьем, которое просыпается в момент опасности. Именно так он и почувствовал, что в тот день, когда объявился Олег, со мной может произойти что-то плохое. А теперь я боюсь, что что-то плохое может произойти с ним. И самое раздражающее – Егор продолжает мне говорить, что все будет хорошо. Меня от слова «хорошо» уже воротит. К тому же я чувствую, что он только делает вид, что ничего плохого не произойдет, но мои переживания его тоже цепляют. А еще, может, у меня уже какая-то мания на фоне всех этих стрессов, но мне кажется, что за мной следят. Я даже пару раз видела в толпе Максима и еще нескольких оборотней, которых встречала в долине. И теперь попробуй понять, показалось мне это или нет. Так и хочется пропеть что-то наподобие «Ля-ля-ля-ля-ля-ля», а я сошла с ума. Ведь я каждый раз останавливалась, вглядывалась в поток людей, пыталась отыскать оборотней, но второй раз уже не видела их. А теперь извечный вопрос «Что мне делать?» Я без понятия, откуда ждать опасности. К тому же, повлиять как-то на Егора у меня не получится. Да и что я сделаю? Запру его в комнате? Как будто его остановит простая деревянная дверь. Может, все это связано с ликанами? Вдруг они планируют нападение и сделают это сразу же после схватки Егора и Руслана, когда оба будут ослаблены? Да и Егор... Говорит, что сейчас оборотни на пределе и измучены постоянными патрулированиями и безуспешными попытками напасть на след ликанов. Только одно меня немного радует. Егор обещал найти немного времени и заглянуть ко мне сегодня. Так что, когда я получила очередной нагоняй от Оксаны Викторовны, я забрала свои вещи и, выдержав мучительную поездку в лифте рядом с Вадимом, спустилась на подземную парковку. И спустя пять минут я почти счастливая ехала домой, предвидя хорошее завершение этой кошмарной недели. Но все оказалось не так, как я планировала. Уже подъезжая к дому, я увидела знакомую спортивную машину, припаркованную чуть ли не у самой лестницы, ведущей к подъезду. Представляю, сколько соседей помянули машину и ее владельца добрым словом. Вот только я не понимаю, Что здесь делает Давид? Я, конечно, ждала оборотня, но другого. Заглушив мотор, я увидела, как дверца спортивной машины открывается, и из нее выходит высокий темноволосый мужчина. Давид посмотрел прямо на меня. И ни расстояние, ни лобовое стекло не спасли от его тяжелого, слишком мрачного и не предвещающего ничего хорошего взгляда. Ощущение нависшей угрозы обрушилась с новой силой, и я вдруг ощутила пустоту внутри себя. Что-то произошло. Быстрым шагом Давид направился ко мне, а я, вместо того, чтобы выйти ему навстречу, силой сжала в руках руль. Меня вдруг начало трясти, и ощущения такие странные, непередаваемые, я их даже описать не могу. Наверное, именно так себя чувствуют загнанный в клетку зверь, И почему мне это в голову пришло? Ну же, надо собраться и отпустить, наконец старуль, а то мне кажется, что я слышу, как он трещит под моими пальцами, грозя вот-вот треснуть. Я даже глубже и медленнее задышала, вот только это совсем не помогло. Когда же я решилась открыть дверцу, хоть тело и с трудом слушалось меня, Давид стоял в шаге от моей машины и ждал, когда я выйду к нему. Глаза мужчины в сумерках сияли стальным светом, что выглядит довольно жутко. Ещё и его черты лица кажутся резкими и какими-то звериными, что ли. «Привет!» — мой голос тут же выдал моё волнение. «Что-то случилось?» Давид хмуро кивнул, и я напряглась ещё больше. «А он ведь знает про нас с Егором. Вдруг с ним что-то случилось?» А ведь не зря я себе последнее время места не нахожу. Ведь как чувствовала, что вот-вот произойдет что-то плохое. Но вместе с этим часть меня противилась и не хотела признавать, что с Егором могло что-то случиться. Мне упрямо хочется верить, что этот мужчина самый сильный, к тому же еще и очень умный, а значит, он обязательно со всем справится. Но ведь моя интуиция – а, может, и некое шестое чувство не просто так предупреждает о беде. — Ликаны напали на один из патрулей. — Сдавленно ответил Давид. — Выжить удалось лишь троим. — Егор, он! Горло сжало спазмом, и я не смогла договорить. Еще и дышать стало тяжело, и я ощутила, как меня захватывает паника. Я пошатнулась и силой навалилась на все еще открытую дверцу машины, стараясь устоять на ногах. Если с Егором что-то случилось, если он... Я же уже не смогу без него. Этот мужчина стал частью меня и необходим мне, как воздух. Он серьезно ранен и хочет тебя видеть. Пошли, я отвезу тебя к нему. Больше ничего не сказав, Давид направился к своей машине. Я, захлопнув за собой дверцу, поспешила за ним. Идти оказалось не так легко. В теле такая слабость, что меня ноги не держат. И вообще удивительно, как я еще не упала. Как представлю, что произошло с Егором, так внутри все болезненно сжимается. Но слез нет. Я вообще словно нахожусь в каком-то вакууме, отказываясь верить, что с дорогим мне мужчиной произошло что-то плохое. Давид занял место водителя. Я села рядом, и машина тут же сорвалась с места. И ехали мы молча, и в салоне царила давящая мрачная атмосфера. Может, тишина и к лучшему, иначе я бы точно не выдержала. Уже по одному виду Давида понятно, что Егор в крайне плохом состоянии, и, возможно, удачей будет уже то, что я успею вовремя до него доехать. Вскоре мы выехали из города и свернули с трассы. Правда, на этот раз Мы доехали как-то быстро до знакомой мне лесной дороги. А может, это другая дорога? Наверное, более короткий путь в эту обитель оборотней. Телефон тихо завибрировал. Желания читать сообщения у меня нет. Но чтобы хоть как-то отвлечься, я все же достала телефон. К тому же рука к нему потянулась машинально. Сообщение от Оксаны Викторовны. Чтобы наказать меня за эти не особо продуктивные дни, начальница мне еще работы подкинула на выходные. Да к черту и ее, и эту работу. Если, Егор... Тут я заметила второе сообщение, которое пришло почти полчаса назад, когда я еще подъезжала к дому. Видно, я так ушла в себя, что пропустила его. И это сообщение было от Егора. «Моя маленькая, я скоро буду». Я снова посмотрела, когда именно пришло это сообщение. В это время я уже точно заехала на свою улицу, и ничего плохого произойти не могло, если только на Егора напали сразу же после того, как он отправил мне сообщение, а Давид был рядом с моим домом, чтобы тут же заехать ко мне. Но этого не может быть! Оборотни патрулируют свою территорию только в обличии зверя, а значит, В это время Егор был уже дома. Давид меня обманул. Сердце пропустило удар и тут же забилось в два раза быстрее. Стоило мне все понять. С трудом оторвав взгляд от сообщения, я посмотрела на Давида и вздрогнула, увидев его внимательный взгляд и лукавую жестокую ухмылку. Мда, скрывать свои эмоции я так и не научилась и у меня опять всё на лице написано. Стоило нашим взглядом встретиться, как Давид выхватил из моих рук телефон и выкинул его в окно. Всё это произошло так быстро, что я не успела никак отреагировать. «Надо было сразу это сделать, но я боялся, что ты начнешь визжать и брыкаться». Таким спокойным будничным тоном произнес Давид, что его голос сильно резонировал с его действиями. Я, если честно, даже немного растерялась. «Ты заодно с ликанами?» Тихо выдохнула, с удивлением смотря на мужчину. А значит, интуиция предупреждала меня об опасности, которая нависла надо мной, а не над Егором. Я так беспечно доверилась Давиду, испугавшись за дорогого мне человека, что не почувствовала исходящую от него угрозу. А ведь я уже ловила на себе довольно странные взгляды с его стороны, и он, похоже, собирается использовать меня, чтобы навредить Егору». Давид в ответ лишь ухмыльнулся и переключил все свое внимание на дорогу. Машина же ехала с такой скоростью, что не стоит даже думать о том, чтобы предпринять попытку выпрыгнуть из салона или ударить этого урода. «Видно, придется ждать, когда мы приедем». «Правда, сомневаюсь, что и тогда у меня появится возможность ускользнуть от него. Мы ведь точно направляемся к ликанам. Вот только как он может быть с ними связан?» Понимая, что Давид вряд ли соизволит мне рассказать о своих планах, я постаралась сама понять его мотивы и заодно попробовать унять панику, которая мешает сосредоточиться. Себя хоронить еще рано. Я должна попробовать найти выход из этой ситуации и не позволить Егору так глупо погибнуть. Давид сильный оборотень, а это значит, что если Егор умрет, то он сможет бросить вызов Руслану и одолеть его. Место Альфы будет его. К тому же, как я успела заметить за три недели нахождения в Улчьей долине, он тоже пользуется значительным уважением среди оборотней, даже несмотря на то, что он еще довольно молод. «Аня мне как-то говорила, что он, как и ее брат, один из ведущих ищеек стаи. Значит, он стремится к власти и так жаждет ее, что готов прибегнуть к помощи тех, кого, как он говорил, он ненавидит». Смерть Егора он припишет ликанам, а потом уже став Альфой, сможет отблагодарить этих монстров или, наоборот, уничтожит их. Они ведь так опасны, да и он может испугаться, что правда всплывет наружу и стая восстанет против него. Все-таки он должен точно знать, сколько их и где они прячутся, так что, направив по их следу оборотней, только еще больше возвысит себя в их глазах. Размышления и правда помогли мне побороть подступающую горлу панику. Вот только что мне делать, я так и не придумала. Когда машина остановится, я буду в лесу, в окружении ликанов. Вот что я могу сделать? Сомневаюсь, что у меня есть хоть шанс сбежать от них. Хотя Егор ведь говорил мне, что он догадывается, кто в стае предатель. Возможно, под подозрение попал и Давид а может, мне вовсе и не казалось, что за мной следят. Егор мог попросить кого-то из стаи присмотреть за мной. И, возможно, он... Блядь!» Выругался Давид и неожиданно повернул руль направо. Машину так резко крутануло и наклонило бок, что я силой ударилась головой о стекло. На несколько секунд перед глазами все смазалось, а в ушах зазвенело от удара. Схватившись за голову, Я почувствовала на пальцах что-то теплое, что потекло по руке и по щеке – кровь. Вот это меня ударило. Удивительно, как я только сознание не потеряла. Первые несколько секунд я не чувствовала боли, а потом правый висок словно сдавило и нахлынула тупая боль. На удивление не такая сильная, как я ожидала, но меня сковала слабость и навалилось сонное какое-то ватное состояние. И что это вообще только что было? Почему Давид так круто повернул? Мне кажется, нас вообще чуть не перевернуло. Машина все еще гонит на бешеной скорости вперед, а Давид что-то говорит. Вот только из-за гула в голове я не могу понять, что именно, как, впрочем, и разглядеть что-то. Борясь со слабостью и пытаясь сфокусироваться на дороге, я вскоре увидела то, что так напугало Давида. А то, что он напуган, я чувствую, как и то, что вместе со страхом в нем еще и бурлит злость. Рядом с машиной, гибкими тенями, бегут несколько крупных волков. Их где-то десять, а то и меньше, или наоборот больше. У меня до сих пор в глазах все скачет и кружится, так что сосчитать, сколько их, сложно. И то, что они не в сговоре с Давидом, понятно и по его лицу, и потому, что волки теснят машину силы наскакивая на нее. «Волки? На машину? На такой-то скорости? Не знаю, что меня больше удивляет, скорость оборотней или их сила?» Очередной удар по дверце, прямо с моей стороны, и машину резко завернуло влево. Давид на этот раз не сумел вырулить, и мы съехали с дороги, чудом не врезавшись в ближайшее дерево. Ещё один крутой поворот, и мы несёмся сквозь лес. И всё это на бешеной скорости. «Может, ты остановишься? Мы же сейчас врежемся в дерево!» Истерично закричала, сильнее вцепившись в сиденье. У меня от мелькания деревьев даже голова закружилась. «Заткнись!» Сквозь зубы прорычал Давид и, не думая останавливаться. А я, кажется, поняла. В одиночку ему с оборотнями не справиться. Вот он, видно, и гонит кликаном. Вот только его мозг от напряжения видно перестал подавать здравые команды. Потому что лес становится гуще, а машина не уменьшается, чтобы протиснуться между стволами. Да мы же сейчас разобьемся. Я не то что кричала, я уже визжала, молясь, чтобы ремень безопасности спас меня. Ведь если он подведет, то на такой скорости мы с силой врежемся в дерево. Да так, что нас просто катапультирует из машины через лобовое стекло. А вот и первый претендент на аварию. Невероятно большая, просто огромная ель. Блядство. Снова выругался Давид и ударил по тормозам. Вот только на такой скорости быстро не остановишься. Закричав, я закрыла глаза и вся сжалась, приготовившись к удару.